Глава пятая. Экзамен. Идет экзамен, открывается дверь аудитории, из нее показывается взъерошенная фигура профессора. Никакого здоровья не хватит с этими студентами. Тяжело дыша, с трудом выговаривает препод, затем выкидывает в мусорку баночку из-под вазелина и вызывает следующего. Первые лучи солнца озарили подкову залива и шпили замков, быстро пробежались по городу, осветили порт, корабли и скользнули по песчаному пляжу туда, где на песке босиком обнявшись стояла парочка. Она – миниатюрная брюнетка с двумя толстыми косичками за спиной, и он – среднего роста жилистый парень. Его кожа была немного светлее, чем у коренных жителей этих мест, а огненный оттенок волосы подавно выдавал нездешнего. Молодые люди слились в долгом, наполненном нежностью поцелуя. Страсть ночи улеглась, оставив ласку и заботу. «Ой, ты такой горячий!» — отстраняясь испуганно, сказала Сиара. «Тебе нужно срочно к целителю». «Не надо, это магия». — ответил я, снова заключая любимую в объятия. «Герих, остановись!» — со смехом попыталась увернуться она. «Уже утром мне нужно домой. Если отец увидит, что меня нет, будет волноваться». «Хорошо», — с неохотой согласился я. «Вчера я все же поддался порыву и украл собственную невесту, за что теперь придется объясняться с ее отцом». «Авис, конечно, ко мне хорошо относится, но вероятность получить в морду весьма реальна, а рука у бывшего пирата, а ныне уважаемого мастера-кузнеца, тяжелая, так что простым синяком не отделаться. Хоть и не первый раз мне быть битым, но приятнее от этого процесс не становится, а тут даже сопротивляться не получится. Сам учудил». Я не стал заходить в дом, проводил Сиару только до двора, но клятвенно заверил, что вечером приду в гости уже как положено. Она явно была недовольна моим решением и хотела, чтобы я остался, но у меня были дела, а разговор с ее отцом явно затянется не на один час». Однако моя богиня сменила гнев на милость, прильнула, обожгла губы горячим поцелуем, а затем резко высвободилась из моих объятий и, покачивая бедрами, удалилась к дому. «Все же мужчины произошли от обезьян, а женщины от кошек. Оттого и природа у нас разная. У нас мужиков все просто. Схватил и подтащил в логово. Нет у нас красоты и грации». Зачем на изгиб талии сквозь разрезы белой туники мелькали загорелые ноги. Я стоял, любуясь ее походкой. Сиара обняла себя руками, демонстративно ежась от холода. Хитрюга. Солнце уже встало и согрело воздух, но эта, казалось бы, незначительная деталь, чуть не заставила меня сорваться и обнять любимую. У самых дверей она повернулась, призывно облизнула пухлые губки, затем показала мне язык и с улыбкой скрылась в доме. Хитрюга. Мне очень повезло, что такая девушка стала моей, ведь еще полгода назад я был никем в этом мире, беглый раб и голодранец в порванных штанах и дырявых сандалях, бродяга без роду и племени, ни профессии, ни полезных умений, даже язык и то толком не знал. Но эта девушка все равно обратила на меня внимание. Я, как сейчас, помню, как впервые пришел в этот дом искать работу. Это была уже шестая или седьмая кузница, в которую я заходил. В то время Авису повезло взять большой заказ на кованный забор и украшения для дворянской усадьбы, и он остро нуждался в помощниках. Серг птица выполнял основную работу, а сам Авис разрывался между плавильней, ковкой особо сложных узоров и закупкой материалов мое появление оказалось как нельзя кстати авис коротко опросил меня и тут же на пробу приставил следить за горном а сам убежал по делам у меня не было навыков в кузнечном деле но я рассчитывал что мне помогут земные знания естественно быстро хорошим кузнецом я не стал но с простой работой справлялся а большего от меня и не требовали конечно первое время было тяжело Каждый день я стирал пальцы до кровавых мозолей обручки мехов или перегружая лопатой уголь, но ни разу не пережег железо и не обжегся сам, по вполне понятным причинам, чем, наверное, и убедил Ависа дать мне постоянную работу. Тогда я и познакомился с семьей кузнеца». Не скажу, что наши чувства с сярой вспыхнули, как пожар. Поначалу это вредено, как и положено девушке из хорошей семьи, даже нос воротила от меня. Но история получилась самая, что ни на есть рыцарская. Однажды, возвращаясь вечером с работы к себе в портовый квартал, я заметил, как пара местных отморозков пристает к девушке. Естественно, я вмешался, подобрал какую-то дубину, неожиданно напал и здорово навалял этим молодчикам. К ним потом подтянулась подмога, но мы успели убежать и затеряться среди улиц. Пришлось просидеть два часа в темном переулке, пока нас прекратили искать, а потом мелкими перебежками я отвел Сиару домой. Авису мы о случившемся не рассказали, но с тех пор дочь кузнеца стала относиться ко мне совсем по-другому. Не думаю, что я покорил ее сердце своими военными подвигами. Скорее, два часа страха в темной подворотне сделали нас равными. Кстати, те отморозки меня потом все же нашли, когда я в очередной раз шел с работы домой. Сломали, наверное, все, что можно было сломать, и оставили умирать на улице. Прошло всего полгода, а кажется, что было в прошлой жизни. Вот бы встретить тех упырей, сейчас-то мне найдется чем их удивить. Ранним утром мы вместе с Ико явились к резиденции маркиза Бертранда, но встретивший нас раб, пожилой полуэльф, даже не думал оказывать нам почести. Он выдал нам по конверту и отправил по другому адресу. Оказалось, что в поместье находится штаб-квартира тайной канцелярии, а основной офис располагается на Серебряной улице, около городских ворот. Простое двухэтажное здание, судя по вывеске, принадлежало одному из бесчисленных торговых домов Заара. Туда-сюда основали купцы средней руки, ремесленники и прочий торговый люд. Войдя, мы сразу попали в большой зал, где шумно велись сделки. Я нашел служащего и уточнил у него, кому мы должны передать письма. Мужчина, лет тридцати, с клочковатой черной бородой, мельком взглянул на печать и махнул на массивную закрытую дверь в дальней части зала. На стугу в двери открылось маленькое окошко. Оттуда на нас глянула недовольная рожа верзилы, которому, по всей видимости, пришлось изрядно согнуться, так как смотрел он снизу и вверх. Чего надо? Я... мы... Неуверенно начал я. Как-то не ожидал я такого приема, но все же быстро собрался с мыслями. Мы новенькие, вот. Я показал печать на конверте. Окошко захлопнулось, запор двери громко лязгнул, и дверь открылась. «Проходите», — произнес гигант, слегка нагнувшись и сделав шаг в сторону, освобождая проход. Мы с Ико поспешно протиснулись внутрь, и дверь за нашей спиной снова захлопнулась. Мы огляделись. В небольшой проходной комнате находился стол, три табуретки и пара охранников. Один, здоровяк из окошка, далеко за два метра ростом, в стальной броне и с молотом на длинном древке в руках. Причем молот был совсем не кузнечный. Оружие с узким бронебойным клювом с одной стороны и ковным бойком с другой. Вторым охранником был чистокровный орк с коротким иракезом на голове, сильно свернутым на бок носом и длинным шрамом, пересекающим губы с левой стороны рта до самого подбородка. «Красавец, ничего не скажешь». Вооружен он тоже был весьма обстоятельно. Широкая сабля и круглый щит, и, наверное, из десяток кинжалов. «Куда?» — глубоким грудным рыком спросил орк. «К Тациту», — вместо нас ответил здоровяк с молотом. «Налево по коридору предпоследняя дверь. Мы не стали задерживаться и пошли к нужной двери». «Что думаешь?» — шепотом спросил я у Альбиноса. Ику ненадолго задумался, но так и не нашел, что ответить, и неопределенно пожал плечами. Не то чтобы я подозревал какую-либо подставу, но чутье телепата не раз выручала нас, хотя бы Вали и осечки. Найдя нужную дверь, я легонько постучал в нее костяшками пальцев. В ответ оттуда донеслось «Входите». Я толкнул дверь. За ней находилась небольшая комната с маленьким окном, огромным столом, заваленным рабочими бумагами, и пара шкафов с ворохом писем, свитков и других документов. — Кто такие? — спросил сидящий за столом невысокий человек среднего возраста. Одет он был в простой конзол землистого цвета, и вообще весь он был какой-то невзрачный. Единственной отличительной чертой этой личности была залысина на макушке, отчего он походил на католического монаха с характерной прической Танзурой. «Пополнение. Герих-буревестник и Ико-беглец», — ответил я, передавая письма ему в руки. «Садитесь». Хозяин кабинета небрежно махнул на пару стульев, заваленных бумагами. «Уберите этот хлам вон в ту кучу. Я ваш новый начальник. Старший следователь Тацит Шуц по прозвищу Проныра. Но вы можете звать меня господин следователь или господин Проныра». Пока мы с Ико занимались перемещением бумаг, Тацит вскрыл конверты и углубился в чтение. Я же воспользовался моментом и успел пробежать глазами пару писем, что убирал со стула и, признаться, был весьма удивлен. Оказывается, весь этот ворох разнокалиберных документов, от написанных на огрызках листов записок до дорогих пергаментных свитков, являлся ничем иным, как доносами. Масштаб откровенно поражал». Только в одном этом кабинете было никак не меньше двух тысяч подобных писем счастья. Видимо, во всех мирах человеческая натура неизменна. «Интересно?» С любопытством спросил меня Тацит, поймав за чтением клочка бумаги, где корявым почерком повествовалось, что некий лурт-рыба держит подпольную питейную лавку и не платит торговые сборы. Судя по почерку и форме изложения мысли, писавший находился в изрядном опьянении. «Не очень», — честно ответил я без всякого стеснения. «Меня, конечно, поймали на горячем, но не думаю, что это является нарушением, ведь доносы для того и пишут, чтобы их кто-то читал». «Не сомневался», — ухмыльнулся следователь, отодвигая съехавшую на бок стопку доносов. — Ладно, присаживайтесь, оформим вас, как полагается. Нам, наконец, удалось устроиться, и мы придвинули стулья поближе к столу. — Рассказывайте. Тацит Проныра пробежался по нам оценивающим взглядом. И пришлось рассказывать. В основном следователя тайной канцелярии интересовали наши способности и лишь в незначительной степени биография, и то в духе «служил, воевал». Из этого я сделал вывод, что ему интересно, где нас таких хороших можно использовать. Членство в гильдии Искателей в некоторой степени приравнивало нас к классу боевых магов. К примеру, использовать Ику как обычного солдата было бы глупо и расточительно. Я с самого начала предполагал, что Альбинос будет крайне востребован, и оказался прав. Львиная доля всех вопросов следователя доставалась как раз ему. Всегда найдется, кому кулаками махать. А вот работать головой способны далеко не все. Возможно, в другой ситуации этот факт мог бы задеть мое самолюбие. Но сейчас я был даже рад, что моя персона осталась в тени. «Амулеты!» – требовательно протянул руку следователь, доставая плиту с магическими письменами. Я уже видел такую в гильдии магов. Она предназначалась для считывания информации с амулетов. Мы послушно передали гильдейские символы. Проныра по очереди прикладывал их к плите, затем что-то записывал в свою записную книжку. Причем магом Проныра не был. В этом я готов поклясться. От него шли совсем слабые токи силы. Похоже, существуют какие-то альтернативные способы активации данного артефакта. Хладение оружием, скрытые навыки. Неожиданно задал вопрос мой новый начальник. В смысле? Я опешил. Есть навыки, не указанные в амулете? Пояснил Тацит. Мы с гоблином быстро переглянулись, что не укрылось от начальства. Хватит секретничать. Ничего особого я от вас не жду. Но если сможете оказаться в чем-то действительно полезно, то за это причитается надбавка. Отбавка это, конечно, хорошо, но это явно не то, из-за чего я бы стал рассказывать о своем бессмертии. Однако повысить свою полезность в глазах руководства все же нужно. Не хотелось бы сидеть и перебирать доносы. Владение магией огня автоматически причисляет меня к боевикам, но почему бы и не улучшить свои шансы на успешную карьеру?» «Конечно, я не планирую служить два года, но хотелки-хотелками, а жизнь-жизнью, мало ли как сложится». «Малое слияние со стихией огня и магией крови», — сказал я. «Шлюяние — это хорошо», — резюмировал Проныра. «Степень владения магией крови. Начальное так по верхам нахватался». «Тоже неплохо. Уже менее оптимистично высказался новый начальник». «Идемте, проверим, чего вы стоите». Предложение меня несколько смутило. Проныра показался мне скорее чиновником, чем бойцом. От него не чувствовалось ни магической силы, ни скрытой угрозы, как от опытных воинов, ни даже мощных боевых артефактов, способных заменить природный талант и знания. Хотя вполне возможно, что он сможет меня удивить». «Втроем мы вышли в коридор. Следователь закрыл дверь на ключ и повел нас в противоположную от входа сторону. Тацит пошел вперед, а мы с Альбиносом, теряясь в догадках, плелись позади. В конце коридора обнаружилась освещенная магическими светильниками каменная лестница, ведущая вниз». По ощущениям, спускались мы этажа на 3-4, пока не оказались в обширном подземном зале, большая часть которого была оборудована под тренировочную площадку и арсенал. В свете магических светильников можно было детально рассмотреть все помещение. Вдоль стен стояли стеллажи с оружием. Копья, топоры, мечи чуть ли не всех форм и размеров. И, что особенно меня удивило, не менее 50 единиц огнестрельного оружия. Причем, кроме уже привычных пистолей, я заметил короткие аркибузы и несколько длинных мушкетов. «Дорого-богато живут, господа дознаватели!» По камню я легко опознал знакомый стиль канализации Заара. Только здесь на нем не было наростов мха и плесени, а в воздухе, пусть не таком свежем, как на улице, отсутствовала сырость и запах нечистот. Похоже, тайная канцелярия просто замуровала часть подземных туннелей и приспособила помещение для своих нужд. — Зверь! Зверь! Ты где там? — окрикнул следователь неведомого собеседника. «Чего тебе?» – раздалось сонное бурчание из-за груды ящиков в дальней части зала. «Я тебе новеньких привел!» – крикнул в ответ Проныра. Он присел за простой деревянный стол и налил себе стакан воды из стоящего тут же кувшина. «Свежее мясо – это хорошо!» – порадовали нас из-за ящиков, и оттуда вышел тот, кого следователь звал зверем. Прозвище ему удивительно подходило. Зверь принадлежал краси зооморфов, хотя я и не мог определить, какой именно. Какая-то помесь волка с обезьяной, высокий, по два метра, тощий, как ремень, с непропорционально длинными руками и ногами. Лицо и руки покрыты коротким, черным и очень густым волосом. Еще не шерстью, но очень близко. Глаза дикого желтого цвета и клыки, которым позавидует любой вампир. Двигался он с хищной грацией, как бы перетекая из одного шага в другой. А кроме этого, я ощущал от него ауру силы. Его нельзя было назвать сильным магом, но аура в комплекте со звериной внешностью и воинскими повадками все это создавало впечатление опасного противника. «Это зверь, наш командир боевого звена. Сегодня он будет вашим экзаменатором, а эти двое — буревестник и беглец», — представил нас Проныра. «Рады знакомству», — почти синхронно ответили мы с Альбиносом. «Приятно», — кивнул воин. «Теперь я понял, что слышанное ранее легкое урчание — это дефект речи из-за клыков. Магия разума и огня...» мы с альбиносом кивнули, подтверждая что так все и есть тьма и вода не мои сильные стороны, но проверим на что вы годитесь снова проурчал зверь он покопался в карманах, доставая связку одинаковых амулетов один надел себе на шею и по одному протянул мне и альбиносу Это амулет-защитник, прикроет от пропущенного удара. Не стесняйтесь, бейте в полную силу. Я принял артефакт и внимательно осмотрел. Если честно, особо он меня не впечатлил. Я слышал об этих амулетах. Вещь дорогая, но не очень эффективная. Главный плюс – пассивная защита, но даже я могу полностью истощить такой амулет-защитник одной огненной стрелой. Максимум, что он сдержит два-три удара лезвия или удар меча. Физический удар остановить нейтральной магией без примеси стихии намного сложнее, чем магию. Поэтому-то амулеты на основе стихии стоят просто сумасшедших денег. «Начнем с тебя». Палец с коротким когтем указал на Альбиноса. Зверь отошел назад на два десятка метров и демонстративно принял боевую стойку. «Готов?» Ико вытянул руку вперед, раскрыл кисть, как бы ощупывая воздух, и кивнул. Зверь с бешеной скоростью рванул с места, преодолевая по два метра за один шаг. На пальцах Альбиноса появилось легкое голубоватое свечение. Когда экзаменатор приблизился метров на пять, Альбинос ударил. Бледный кулак ментального удара ушел навстречу зверю, но тот скользнул в сторону, уходя от магии, а Ико тут же повторил атаку, и в этот раз свечение было более насыщенным. Зверь не стал уклоняться, а отправил в ответ заклинание «Тьмы». С его ладони стекла антроцитова черная капля, которая мгновенно развернулась в полотно с рваными краями. Ментальный удар пришелся прямо в ее центр. Я еще ни разу не видел заклинания стихии «Тьмы» в действии и не в силах был предположить последствия, а они оказались весьма интересными. Полотно тьмы приняла в себя ментальный удар, свернулась в кокон и зависла на месте, как бы закапсулировав магию гоблина. Ико попробовал ударить чем-то наподобие волны, направленной в сторону зверя, но тот полностью проигнорировав попытку, с разгона нанес альбиносу удар ногой в грудь. Воздух шумом выбило из тощей груди Ику, и он пулей отлетел на пару метров. Его перевернуло на спину и протащило еще с метр. Было видно, что гоблин поплыл, но зверь на этом не остановился. Он подлетел к Ику и продемонстрировал добивание ногой в шею. Альбиносу повезло. Амулет оказался не пустой предосторожностью. Он поглотил большую часть удара зверя, но то, гоблину и этого хватило с лихвой. Он кое-как перевернулся, силясь втянуть в воздух. «Не пожалей денег, ушастый, купи себе любой стихийный щит. Лучше земли или воды, он еще не раз тебе жизнь спасет». Посоветовал присевший рядом с Ико зверь, заботливо похлопывая того по спине. «Давай теперь с тобой, только отойдем в сторонку», — сказал зверь, выходя в центр зала. «Готов?» Я чуть помедлил, еще раз оценивая противника и его возможности. На первый взгляд, как маг, зверь явно уступает мне, но это только на первый Мой огромный резерв и пара сильных заклинаний против его богатого арсенала приемов и опыта, что победит. А вот сейчас и узнаем. Готов, кивнул я. Зверь снова сорвался с места, мгновенно переходя на бег. Для себя я отметил, что у него какие-то проблемы с дальнобойными заклинаниями, либо просто не хватает на них сил, раз он так стремится сблизиться с противником. Ну что ж, начнем. Я не стал мудрить и пытаться выдать неведомую фигню. У меня есть давно отработанные связки. Вот и посмотрим, как они сработают на зверях, и что он сможет им противопоставить. Огонь. И рой блуждающих огней вылетел из моих рук. «Заклинание хоть и слабое, но простое. Я могу штамповать их буквально десятками. Естественно, я не рассчитывал, что смогу им победить. Мне просто нужно было чем-то отвлечь противника, чтобы подгадать момент для серьезного удара». Вот только зверь даже не притормозил, а ответил порывом ветра. Первый круг магии воздуха. И в итоге ни один блуждающий огонь его даже не коснулся. Весь рой просто снесло в сторону». «Первый раунд можно считать проигранным. Я потратил в несколько раз больше силы, чем противник. Для меня это несущественно, но факт остается фактом». «Стрела!» – прошептал я, кидая в экзаменатора самое убойное заклинание из своего арсенала. Синий росчерк пламени со скоростью устремился к зверю, но тот легко уклонился, все больше сокращая и так невеликое расстояние между нами. «Ладно, шутки кончились. Я не дам себя легко победить. Силу уважают и везде, и если я смогу доказать, что достоин, то у меня будет не только эфемерное уважение начальства, но и хорошая работа и деньги. А Возможно, и удастся скостить срок службы». Кровь легко откликнулась на призыв. Кожа почернела и треснула. Сердце запульсировало в такт источнику, разгоняя силу по телу. Пара моих кнутов в руках хлестнула ножницами по ногам и плечам. Зверю пришлось так и защищаться. Не изображая акробата, он слегка подпрыгнул, избегая нижнего кнута, а его руки покрылись тонкой каменной пленкой, ими он принял верхний удар. Полетело крошево камня, но пробить даже тонкий слой каменной кожи плеть не смогла. Мне даже не удалось существенно замедлить противника. Я решил больше не стоять на месте. Пусть противник быстрее меня, но все же стоит подергаться перед тем, как сойтись в рукопашную. Я побежал в сторону от зверя. В левой руке зажег поток пламени, тем самым маскируя свои движения, а правой продолжил наносить удары плетью. Экзаменатор по-прежнему легко уходил от одиночных ударов и, приближаясь, добрался до крайних языков пламени. Его фигуру окутал доспех ветра, второй круг магии воздуха, и зверь резко взмыл высоко вверх, определил мое местоположение и коршуном кинулся вниз. Он как-то умудрялся контролировать положение тела с помощью магии воздуха, но я уже догадался, что он предпримет дальше. Я резко переместился в сторону и одновременно ударил мощным потоком пламени с двух рук. Синергия огня, подобно дракону, взревела в закрытом помещении. Пламя набрало силу и на мгновение полностью окутало фигуру зверя. Я был почти уверен, что защитное заклинание не выдержит, и мне удастся его слегка поджарить. Но ну противник справился с рассыпающимся на части заклинанием. Вновь напитал его силы, и потоки ветра разметали мое пламя, но все же он утратил контроль над полетом. Зверь пронесся далеко левее меня и был вынужден уйти в кувырок, чтобы погасить падение. Лучшего шанса мне не представится. Тугие потоки ветра не дадут пробить его плетьми, а стрела, хоть и мощное, но одиночное заклинание, от которого он наверняка, как и раньше уклонится, остается идти в ближний бой. Я ускорил течение энергии в каналах рук, накачивая поток пламени до предела и рванул вперед. Пламя взвыло с новой силой, но само заклинание, по сути лишь выброс неструктурированного пламени, усилилось лишь незначительно. Этого не хватило, чтобы пробить воздушный доспех инструктора, но оказалось достаточным, чтобы пламя и ветер заполнили собой все вокруг, временно дезориентируя его. Усилием воли я сжал потоки пламени до тонких огненных лезвий и воткнул их прямо в грудь замерзшего на мгновение зверя. Клинки вошли в тело экзаменатора без малейшего сопротивления, словно нож в масло. И еще до того, как созданный магией фантом рассыпался невесомой пылью, я начал подозревать неладное и стал разворачиваться туда, где еще клубились сполохи огня и ветра. Было поздно. «Неплохо!» — с урчением усмехнулся возникший сбоку зверь. В его правой руке блестело антрацитовое магическое лезвие на основе магии Земли, но мне достался мощный удар кулака в голову, и темнота поглотила сознание.